Глава восемнадцатая Пока мы крутились возле костра, якобы помогая ставить на огонь котел с водой медведю, и без нас, прекрасно управляющимися, нет-нет, да поглядывали на тихо о чем-то беседовавших мужчин. Оборотни собрались в тесный круг и, судя по серьезным лицам, решали что-то важное для всего обоза. Затем часть мужчин отправилась перераспределять поклажу, а другая – расседлывать лошадей. Двое взяли по холстине, С куском мыла и отправились к ручью. Кажется, неожиданно выдавшийся отдых пришел всем кстати. Еще чуть-чуть, и мы, любопытные кошки, окосеем, пытаясь следить за всеми сразу. В конце концов, меня больше заинтересовали в влагерь, к завершению переполоха неснакомца, ехавшись с Дином. Возница спрыгнул с козел и, мягко, подхватив сидевшую рядом с ним девушку, за пояс помог ей спуститься на землю. Огроменный черноволосый котяра верховой, спешившись, здоровался со знакомыми оборотнями, перекидываясь некоторыми короткими фразами. Своего коня он привязал к задку одной из телег и надел ему на голову торбу с овцом, ласково потрепав по холке. «Хороший мужик, ведь дурного нрава лошади не любят и не заботятся». Вода грелась. Эльса почему-то хмуро поглядывала на новоприбывших, пока, наконец, тяжело вздохнув, не сообщила. Савери, э, не поверишь, гепард, что с девицей приехал. Это Мирон из нашего клана. Ну, такой вредный и заноза в моей зад... Заметив угоризненный взгляд медведя на ума, собравшегося готовить обед, она поморщилась и продолжила шепотом мне на ухо. Второй чернявый, Верзила, это большой друг Дина, Далей, Кагуар, или, как их еще называют, Горный лев Его клан соседствует с нашим. Дядюшка мне Далее в женихи прочил. «Это не тот ли ухажер, который твоих шуток не понимал?» хихикнула я. Эльса передернулась, кивнула и, как в прошлый раз, похвалила. Зануда почище Дина. Но тут же, вспомнив о чем-то, встрепенулась довольная. До меня дошли слухи, что в прошлом году он обзавелся супругой, теперь с его стороны мне ничего больше не грозит. Наверняка нашел какую-то скучную, пресную, правильную... «Спокойную, хозяйственную, разумную красавицу Зою, в отличие от некоторых!» Позади раздался сильный насмешливый голос Дина, заставивший нас вздрогнуть от неожиданности. Обсудившие свои дела мужчины дружно собрались у костра. «Девчонки, мы не прочь выпить горячего взвара, коль стоим, до завтра!» Обходительно попросил Глен. Он, оказывается, сходил к ручью и наполнил другой котел. Повесил его над костром и предложил на уму бросить в закипающую воду сухими ягодами молоденькие веточки дикой вишни и листики малины. «Спасибо за помощь, Ата!» — я от всей души ему улыбнулась. Уголки полных губ Глена дрогнули в ответной улыбке, а уж взгляд вызвал легкий румянец на щеках. «Для таких красавиц любой каприз!» «Не надорвись сразу, обеим угождать!» В спокойном голосе Дина слышалось предупреждение. Мы с Эльцей удивлённо смотрели то на одного оборотня, то на другого. А те сверлили друг друга загадочными, малопонятными взглядами. Остальные мужчины едва заметно ухмылялись, особенно Дашек с Мишиком. Куда ж без этих гиен-насмешников? А я думала, вы знакомые и друзья. Чисто-сердечно недоумевала я, глядя на тигра и леопарда. «Были недавно». По-прежнему ровным тоном ответил Дин. «И будем», — согласился Глент, глядя в глаза тигру, условно проиграет, если опустит взгляд. Смотрел-смотрел, да и добавил с мрачной ухмылкой. «Потом, когда-нибудь...» «Ну что, мужики, взварчику хлебнем?» Над ухом громохнул густой бас. «Да что же они все подкрадываются, не на охоте же?» А обращение мужики... У нас и вовсе теперь вызывает стойкое предчувствие череды неприятностей и трудовых забот. Опять вздрогнув, мы с Эльсой втянули голову в плечи, обернулись. Пришел тот самый Кагуар, о ком только что шла речь. С веселым изумлением прошелся темно-серыми глазами по Эльсе, отчего она сильно покраснела, причем скорее от стыда, нежели от смущения, и промямлила. Здравствуйте, Атодолей. Все ли в порядке в клане? Как родные?» Явно не знаю куда глаза девать, подруга неуверенно теребила кончик длинной золотистой косы, которую успела аккуратно переплести, пока мы вдвоем оставались. Большие пятнистые уши предательски прижались к макушке. Чует, видно, плутовка, за собой какую-то вину. И тебе доброго здравия, и долгих лет жизни у Эльса. Благодарю, все хорошо в клане. Моя жена с домочадцами в добром здравии. Я из-под тяжка разглядывала этого большущего, сильного мужчину. Пожалуй, он шире и выше Дина будет. Ноги, как стволы дуба, шея прям бычья. Черная рубаха только увеличивает его мощную грудь. Все-таки к лучшему, наверное, что он не подошел Эльсе. С таким здоровяком жизнь может быть полна трудностей. Как знахарка знаю, что крупный мужчина порой способен причинить боль при соите, особенно если распалится сверхмеры. Бывало, лечила несчастных оборотниц после подобного а бывшая Далеева Зазноба тем временем с наигранным воодушевлением продолжала любезничать. «Позвольте представить вам мою подругу Саверей из северного клана Волчий Клык», и добавила, покосившись на недоверчиво смотревших на нее гиен. «Она на юг едет, в тихую заводь к родственникам покойной матери». Я тоже волновалась, только в отличие от сервала, опять попавший под опеку дядюшки тигра по другому поводу. «Ведь не братец Сава я теперь, а среди обозников большинством холостых». Откинула за спину косу, медно-рыжий кончик который тоже, оказывается, невольно крутила, вымученно улыбаясь, пытаясь скрыть неуверенность, и коротко склонила голову. «Добрый день, Атодолей!» «Ох, Еврушки наши, братцы, на поверку!» — язвительно высказал Мишек. «Было ли хоть слово правды в ваших рассказах? О прежней жизни, которыми вы нас...» — С неделю щедро почуете, — вторил ему Дашек. Мы с Эльсой досадливо посмотрели на них, но отвечать побоялись. Мало ли, какой допрос учинить захотят, тем более по мою душу. — Савери, значит? Красивое имя для сладкой кошечки? — вновь за спиной отозвался Дин. Я раздраженно обернулась и, поперхнувшись возмущенным «Но сколько можно пугать?», натолкнулась взглядом сначала на широкую грудь, а чуть приподняв лицо на горящие интересом тигриные глаза. Незаметно для меня он опять оказался слишком близко. «Жениться тебе надо, Дин!» К посиделкам у костра собрались другие попутчики, тот самый, заноза гепард Мирон, в обнимку с рыжей хорошенькой лисичкой, причем довольно-таки знакомый еще бы вспомнить откуда. «Да, кажется, я наконец-то решила степениться!» Спокойно с ухмылкой в голосе согласился с ним Дин и легонько, будто заигрывая, дернул меня за косу. И взгляд у него был прямой, но притом многозначительный и насмешливый. Я тут же ощутила, как мой хвост предательски нервно заходил из стороны в сторону. И как сия называется. Пусть сама мечтала привлечь холостяка, из-за чего чуть не повесилась, сейчас же от этого самого внимания пугаюсь и вздрагиваю, и не знаю, как быть. Просто мысль смущала, может, тигр так потешается надо мной за поцелуй в малинике Или все же не шутит? Я-то думала, что Дин с Гленом из-за Хельсы взглядами сцепились. Мало ли, вдруг он замашки опекуна и собственника являл. Вот и засомневалась. Неужели Тигр тоже мной заинтересовался? Не на шутку или все его взгляды в отместку за мою дерзкую выходку? Открытое ухаживание глена у меня тоже вызывали отороп. Непривычно незнакомо и страшновато, если честно. Как подобное бывало у других... Видала, а вот самой добычей в брачной охоте бывать не приходилось. Одно дело женихи-волки, у псовых девицам гораздо привольнее живется. Пока не пройдет окончательный выбор и не образуется пара, мужики не больно слово имеют, ведомые, как правило. А вот соперники, коты, поговаривают, берут на нахрапом, решая сход дела лишь между собой. А кошка достается сильнейшему. «Нетушки, не со мной, я сама выберу любимого» краем глаза заметила что глен внимательно следит за мной кажется он уловил мой упряый взгляд в сторону дина и слегка расслабился усевшись на свободном местечке у костра между другими спутниками «Ну здравствуй у эльса смотри у тебя жизнь бьет ключом носит по белому свету все в пути дороги совсем неприветливо обратился к ней мирон солнце играло в его каштановых волосах проявляясь десяток разных оттенков от коричневого до шафранового Наверняка в звериной ипостаси мех у этого гепарда очень красивый. И глаза у него тоже коричнево-золотистые, немного раскосые, отчего кажется, что этот большой кот щурится то от удовольствия, то в раздражении. «Да уж лучше, чем куковать под твоей охраной и слушать вечное ворчание!» — вспылила Эльса. Отвернулась и, спохватившись, сразу же огляделась. Увидев стоящего в двух шагах от себя шая, быстро с лица угрюмое выражение и придвинулась ближе к нему. Паинькой сложив ладошки на коленях, словно это и не она огрызалась гепардом. Лиса, которую не выпускал из рук Мирон, давая всем понять, что они пара, услышав нелестное мнение, подняла на него округлившиеся глаза. На шее у нее стоит свежая красноватая брачная метка. В храме уны эти молодожены побывали совсем недавно. Времени зря не теряли, может, даже в том же Малиннике. Мирон, глянув на жену, мгновенно преобразился, ласково улыбнулся и с нежностью произнес эльса племянница дина родная я рассказывал что мне пришлось ее охранять некоторое время долгое время буркнула сидевшая теперь под лишая эльса опять не сдержавшись слишком долгое и мучительное время зло бывший охранник из помощной кошки может уже хватит в один голос потребовали шаззиом прекратите перевалку а этим временем вспомнив где видела рыжую новобрачную отмерла Кажется, мы за ней не раз следовали по коридорам княжеского дворца. Только там она ходила в скромном темном платье и белом переднике. А сейчас на ней приталенное светло-коричневое платье с широкими складками спускающейся до новеньких сапожек. Рукава, отделаны белой каймой, как и полочки на груди, застегнутые на пуговицы в виде крупных фасолин. Поверх платья распахнутая стеганая безрукавка. Все очень добротное, миленькое и к лицу яркой Аме. И пусть одежда другая, но светлокарие глаза лисички, которая видела меня, разговаривающей со своим отражением, не спутать. А вдруг она — княжеский засланец, первая весточка будущей погони? Мы встретились с бывшей дворцовой прислужницей глазами. Наверное, она почувствовала мое напряжение и испуг, поскольку робко улыбнулась. И сразила меня. — Лу, Севери, я рада, что вы не захотели становиться княгиней и сбежали. Слышала, что именно вас князь прочил в тройку своих будущих жен. Взвар готов, громко оповестил Наум. Мужики лепешки привезли, есть чем закусить. Я громко сглотнула, ошарашенно глядя на лисичку. Так, значит, ты тоже в княжеских смотринах участвовала? Изумился Глен. Ради гарема? Мне на плечо легла тяжелая, чуть ли не пудовая ладонь Дина. Он не произнес ни слова, в укор, но я поторопилась объяснить. «Это не мой выбор, а решение главы нашего клана, моего брата». «Князь требовал только девицы с ближнего наследуемого круга вмешалась лисичка, словно защищая меня, а потом, смущаясь, добавила. «Наши говорили, что Волчий Клык — сильнейший клан на севере и во время войны попортил крови князю. Вот тот истребовал из них больше всех — золота и сестру главы клана, чтобы досадить побольше». А Тараману, поверенному князя, специально наказывали разузнать в округе, кто непокорному волку роднее всех и дороже. Ту и забрать. Даже если бы не девица уже была, даже просватанной, все равно забрали бы. «Ничего себе, злый день!» — на меня Эльса. «Девица, значит...» Над духом по-кошачьей довольно Дин, вызвав у меня волну мурашек по коже. «Какой подарочек, то ему, будущему мужу будет!» Я сделала вид, что не сушила подначку и обратилась к лисичке. «Как вас зовут, уважаемая Ама?» «Хвеся я, из Лугового. Сиротой осталась, правда. Меня дальняя родня из-за верта приютила и на работу во дворец пристроила. У меня дар в одинице, но в городе он совсем ни к чему». «Зато у вас уже трое даренных на юг едет на радость кланам», — одобрил Мишек. Кому подарками, а кому обузой, — возразил дашик кинув мимолетный, но красноречивый взгляд на Эльсу. — Вы про наши дары толком ничего не знаете, вот и нечего поклёп наводить! — дружно по-родственному ощетинились мы с подругой. Глава обоза Шай неожиданно глухо спросил у Гиен. — Вы Вельмина помните? — и серых круч. Те, нахмурившись, медленно кивнули, и волк продолжил. Они с Дином тогда вместе собирали своих по горам, Дин сестру и зятя, а Вельмин сына потерял, и невестку, и внуков. Несколько дней спать не мог, после с ума сходить начал, на сородичей кидаться и душу терять. Так вот, Эльса тогда, сама малышка, осиротевшая, несколько дней за ним холостиком ходила, рядышком спала, заодно и Вельмина усыпляла, спокойным сном с того света и вытащила. «Ведь наведённые сонниками сновидения всегда ясные, тёплые, добрые. Душу греют и успокаивают». Шай замолчал, а окружающие посмотрели на Эльсу совершенно иначе. Призадумались. Зато она внимала своему любимому как богу, ведь защитила от нападок таким вот нехитрым, житейским способом. Да ещё и похвалил. Напомнил друзьям о её добрых делах. я чувствовалась, даже глаза защипала. «Какая уже у меня подружка замечательная!» Дин поблагодарил Наума за кружку со взваром и лепёшку и сунул мне в руки, а сам подошёл к шаю и шёпотом перекинулся с ним парой слов. При этом ласково потрепал племянницу промеж ушей, привычно так, любовно, как родитель попавшегося под руку ребёнка. Затем взял ещё лепёшку и кружку со взваром и улёгся поодаль прямо на земле. Но Эльса не была бы сама собой, если бы надолго утихомирилась. Откусив раз-другой от лепёшки, она словно заскучала, опять обратила взгляд на охранника недруга, с женой в обнимку и тщательно скрываемым ехидством по и полюбопытствовала. «Как же вы, амах веся на нашего Мирона наткнулись! Из княжеского дворца до телеги на юг тащится тяжела дорога-то!» Ей явно не давала покоя, почему столичная хорошенькая девица на зануду и ворчуна из дальних краёв запала. Лисичка смутилась, сцепившись в руку мужа, злобно глянувшего на никак не унимавшуюся кошку, и погладила пальчиком тыльную сторону в широченной ладони, тихо попросив его. «Мир!» Гепард гордо ответствовал бывшей хлопотной подопечной. «Воверьте, на базаре познакомились. Я свое счастье не проморгал, хорошую красивую девицу не упустил». «А, ну, понятно!» пролепетала Эльса, немного помолчав, и начала, как бы, между прочим, слух рассуждать. В спешке характер не успеешь хорошенько узнать, можно и ошибиться, а потом уже поздно бывает. Далей, до этого с удовольствием пивший горячий взвар, вприкуску с лепешкой чуть не подавился, громко расхохотавшись. Смерив надувшую губы Эльсу, веселым взглядом сквозь смех заверил ее. «Зато твой характер, Лу, любому с первой встречи, как на духу, не утаишь, не спрячешь». Глаза Эльсы полухнули голубым огнем, щеки заолели. И этот укорил за длинный язык и несносный нрав. Пришлось мне тоже заступиться. Зато если кто полюбит, то сильно, ведь знает про характер. Говорят, сервалы любят крепче всех. Ради любимого и в огонь, и в воду пойдут. дин посмотрел на племянницу и с грустной улыбкой согласился. Это точно. Сервалы в нашем роду полностью разделяют судьбу любимого. И в горе, и в радости, и в смерти. Я пересела к подруге, мы улыбнулись друг к дружке. Она подскочила и налила мне еще горячего звара как бы поблагодарив за участие. Но пить его под чересчур внимательными взглядами Глена и Дина мне расхотелось, да и Мишек неожиданно поинтересовался. — Раз у нас тут душевные посиделки, может, расскажете, любезный Лу, как вам сбежать-то удалось? Мы с Эльсой испуганно переглянулись. Она настороженно покосилась на дядюшку Дина и громко нервно склотнула я обеспеченно махнула рукой, надеясь отделаться от дотошной гиены. «Да так, повезло просто. История выеденного яйца не стоит». «Да неужели?» — ехидно измелся тигрище, вытянувшись на земле и опираясь на локоть. И взгляд у него какой-то недобрый, неверящий. Посмотрел сперва на меня, затем уставился на племянницу, наверняка решив, что на зачинщицу побега я не тянул. Неожиданно даже обидно стало. «С чего это меня сразу за слабака и ведомой приняли?» Задрала подбородок и с вызовом посмотрела на Дина. «На смотринах мы не успели подружиться. Некогда было, поэтому сбежали, не согласовываясь. Уже в телеге, в обозе встретились». глен с другими обозниками, желавшими послушать новости, вскинув брови, в веселом изумлении ждал подробностей. глен с другими обозниками, желавшими послушать новости, вскинув брови, в веселом изумлении ждал подробностей. А Мирон, чтоб его жена плохо готовила, а торопился любопытствующих порадовать. «Про ваше выеденное яйцо весь оверт будит. Нас с большим трудом выпустили из города. Наемники прошерстили каждую улицу и постоялый двор. Проверяют все телеги». «Мамочки!» — писнули мы с Эльсой, в переплетая хвосты теснее прижавшись друг к другу. «Нас не догонят?» Дин коризненно покачал головой. «Признавайтесь, негодницы, кто из вас додумался князя пресветлого и могущественного цепями к кровати привязать?» «Чего?» — дружно удивились оборотни. Сомнений в том, что именно Эльса отличилась, ни у кого не осталось. У нее лицо и шея цветом напоминали молодую свеклу. «А как, по-вашему, сбежать можно было?» — невнятно пробурчала она, пряча ладони между коленей. «Ну, я только привязала его, чтобы выиграть время, и ушла». «Да, Дин, занятно же ты родственницу воспитывал», — уколол Глен. Тигр вскинул лохматую голову и зло посмотрел на бывшего будущего друга, прежде чем продолжить. «Привязала и ушла, говоришь? Кто же тогда бельё бабе ему в глотку затолкал? Да ещё и красной лентой повязал, чтоб краша смотрелась, наверное, в цепях и с фанталонами в пасти. Теперь пришёл мой черёд краснеть и оправдываться». Он на Эльсу злился, шумел. А вдруг бы кто услышал и на выручку пришел? Я на всякий случай прибавила, словно это была главная заслуга и пример до препорядочности. Но срам его я подушкой прикрыла, чтобы больше не позорить. Оборотни весело смотрели на нас, едва сдерживаясь от смеха, и мотали головами, как если бы не очень-то верили, пока Наум не глянул на Глена и не выдал. «Я бы поостерегся такую жену в дом приводить!» Чуть что не по ней, цепями к кровати прикует, кляп в рот заткнет и надругается. Дальше всех прорвало. Гогатали в голос так, что, наверное, всех ворон в округе распугали, а мы с Эльсой мучительно горели со стыда. Я думала, никто не узнает, князь же, оправдывалась подруга. Надеялась, сбегу, следующая девица его развяжет и охмурит. И забудет Валиан обо мне, как о дурном сне. Не захочет стыд и слабость своей в народ выносить. Я тоже надеялась, что его кто-нибудь другой освободит. Потом, как-нибудь, — призналась я, подержав находчивую кошку. Следом Глаша должна была, ох, очаровывать, поэтому я там тоже зря задерживаться не стала. Как увидела таким беспомощным, рот заткнула и сбежала. Но я извинилась, вы не подумайте. «Вежливая Лу, значит?» — хрюкала смехом Мишек, согнувшись пополам. Квеся, положив голову на плечо Мирону, посадившему её к себе на колени, широко улыбалась. Кажется, она единственная одобрила нашу затею. Его светлость нашла охрана. Пока суд додела, вся дворцовая прислуга узнала, а слухи, как шила в мешке, не утаишь. И ничем не остановить. Поверьте, так настрадались от Валиана с его наёмниками, что чем дальше отворот, тем краше новости. В общем, к вечеру трёх девиц, обесчестивших и обокравших Валяна Северного, Великого. Ещё поутру князя-прислужники дворцовые да наёмники искали. «Как пуд дармового золота», — ухмыляясь, поддержал жену Мирон. Мало того, он смотрел на нас с Элисы, как на героинь, если не фарна, то в сия зелёной стороны. «Ты не радуйся особо», — Динасёк было воспрянувшую духом племянницу и укорил. Клан серых охотников перетряхнули, как старый чулан до последней дощечки. Не там ли схоронилась девица, от карающей княжеской длани? Томаш сказал, чтобы ты к ним больше носа не показывала. — А почему трёх? — едва выслушав тигра, одновременно озадачились мы с подругой и возмутились. — И не крали мы ничего? Клевета! — ответил нам Дин. — Помимо вас, милочки, ещё одна невеста отличилась. Гиена какая-то, Глафирия. — Глашка? — ахнула я, всплеснув руками. — Что она украла? — «Вы только честь и достоинство, а она самое главное у князя увела». «Что может быть главнее чести?» — удивились мы. Хвеся, Мирон и долей рассмеялись, один был серьезен. Мозги и смекалку заморские, благодаря которым Валиан себе трон в Аверте поставил по примеру желтой стороны. Догадавшись, что мы ничего не поняли, наверняка смотрели на него как баран на новые ворота, он добавил. «Это Глафирия советника у Валиана украла». Вынесла из дворца змея премудрого, шана гадючного. Поговаривают, что и казна княжеская после всего страшного злодеяния оскуднева прилично. Новость эта была как грон среди ясного неба. Рты не только мы с Эльсой открыли, но и другие оборотни, ошараженно вытаращившиеся, враз подобревшего, даже довольного тигра. «Да уж, без мозгов да смекалки трудно князю теперь придется», посочувствовали Мишек с Дашиком, чем вызвали общее веселье. «Смех смехом!» Вытер выступившие от хохота слезы долей. А из-за верта мы выбрались за золото. Служивый пропустили тайком. Валиан летует. Не до вас ему. Не доженить бы. Сдается мне, советника беглого ищет. Всюду разъезды отряды наемников черных разослали, так что лучше не рисковать. Побудьте до границы парнишками. Ой, да ничего, побудем, конечно. Так гораздо удобней, пожалуй, плечиками Эльса, радовавшаяся, что все горести, кажется, отступили. Я стрельнула глазами в очередной раз на шае, проверяя, смотрит на нее или нет. Хороший день был, со смехом да посиделками у костра. Одну телегу отправили в малинник и помимо фуража купили пару пустых бочек для воды в дорогу. Еще я частенько ловила на себе взгляды Глена и Дина, а вот внимание остальных обратней, узнавших во мне девицу, необъяснимым образом пресеклось на корню. Но если Глен вовсю проявлял мужской интерес, то взгляды Дина были разными и противоречивыми.